Глава 72. После поездки в Нейплс Джина чувствовала, что ей необходимо отоспаться. В те три ночи во Флориде она не могла спокойно спать из-за снедавшего ее беспокойства о том, что отец может жениться на женщине, которую едва знает. Излечить накопившуюся за это время усталость мог только долгий крепкий сон в собственной кровати. Однако выспаться так и не удалось. Предостережение Лизы насчет принадлежности квартиры которую она привыкла считать своей, только усилила беспокойство. Во вторник Джина проснулась в 6.20 утра. Хотя и не чувствовала себя отдохнувшей, было очевидно, ей уже не заснуть. И она, надев халат, побрела на кухню. Ожидая, когда кофемашина сварит чашку кофе, Джина пыталась разобраться в своих чувствах. Она слышала массу историй от своих друзей и подруг о том, как они были разочарованы, не получив от родителей ожидаемого наследства. В одной из семей ее знакомых было четверо детей, двое из которых добились в жизни немалых успехов, а двое других едва сводили концы с концами. Их родители завещали большую часть имевшегося у них имущества своим менее обеспеченным отпрыском, полагая, что им финансовая помощь нужнее. Двое остальных, у которых с финансами было все в порядке, возмутились говоря, что успеха они добились благодаря усердному труду и теперь чувствуют себя наказанными за то, что работали, не покладая рук. Будучи в семье единственным ребенком, Джина никогда не задумывалась над тем, что произойдет, когда родителей не станет. «Все, что было нашим, когда-нибудь перейдет к тебе», — всегда говорили они. И это должно было стать логическим развитием ситуации, передачей эстафеты от одного поколения другому чем-то простым и ничем не осложнённым. Джина вдохнула аромат варящегося кофе. Он уже начинал действовать на нее благотворно. Даже еще не выпив ни глотка, она чувствовала себя менее сонной. Как она вообще может начать разговор с отцом, не выставляя себя законченной эгоисткой? «Папа, меня беспокоит то, что ты скоро женишься на Мэриан. Прежде чем это произойдет, не мог бы ты перевести свою квартиру в Нью-Йорке на мое имя?» чтобы Мэриан не вздумала на нее претендовать. «Наверное, это похоже на эгоизм. Просто потому, что это и есть махровый эгоизм», прошептала она себе под нос. Оглядевшись по сторонам, она подумала. «Все это было заработано не мной, а папы и мамы. Все здесь принадлежало им двоим, а теперь перешло к папе. У меня нет на эту квартиру никаких прав». После нескольких глотков кофе Джина почувствовала прилив энергии, и, подойдя к обеденному столу, открыла свою электронную почту и кликнула по входящим. Одно из новых писем пришло в 6.33, то есть 7 минут назад. К нему был прикреплен файл. Адрес получателя ничего ей не говорил, а в строке темы значилось только одно слово — Рэл. Окончательно проснувшись, она открыла письмо. «Мисс Кейн, я говорю с подругой. Она предлагает встречаться с вами. Я в шоке от смерти Кэти Роян. Я не верю, что несчастный случай, как вы. Еще была Пола Стивенсон. Я не верю, что она кончила жизнь собой. Мне надо осторожно, не старайтесь меня найти. Джинна открыла и быстро просмотрела прикрепленный к письму файл. Это была короткая заметка. В ней говорилось, что 31-летняя Пола Стивенсон была обнаружена повешенной на ручке двери ванной в своей квартире в Даруме, Северная Каролина. Хотя причина ее смерти не была установлена, полиция считала, что это может быть самоубийством. «Интересно», – подумала Джина. Насколько внимательно копы отнеслись к этому делу? В заметке было вскользь упомянуто, что покойная проработала некоторое время на телеканале в Дейтоне в качестве ведущей прогноза погоды. О ее ближайшей родне и о том, где она работала перед смертью, не было сказано ни слова. Заметка датировалась 28 июня. Значит, после смерти Пола Стивенсон прошло уже более 4 месяцев. Джина еще раз взглянула на электронный адрес отправителя. Это был бессмысленный набор букв и цифр, за которым следовала собака gmail.com. «Именно такие уникальные сочетания и рекомендуют выбирать для адресов электронной почты и всяческих паролей», – подумала она. Она прочла письмо еще раз. «Кто же его отправитель?» Четвертая жертва. Кто бы его ни отправил, этот человек тщательно избегал всяких намеков на то, к какому полу он принадлежит. Непонятно было и то, работает ли автор письма в РЭЛ сейчас, либо работал в этой компании раньше. Если уж на то пошло, не факт, что он или она вообще когда-либо имели там работу. Судя по многочисленным ошибкам, английский не является родным языком этого человека. «Впрочем», — подумала Джина, — Возможно, ошибки были сделаны нарочно. Но кто бы ни отправил это электронное письмо, этот человек знал, что произошло с Кэти Райан и Полой Стивенсон, и был знаком с Мэг Уильямсон. Связываться с Мэг пока нельзя. Она сделала то, что обещала. Теперь у Джины имелась новая зацепка. «Будем надеяться, что полиция дарома поведет себя более конструктивно, чем их коллеги на Арубе», — подумала она.